Глава восьмая. Поездка в напор Когда они подходили к бульвару Сен-Жермен, была уже половина седьмого и министерство опустело. Мигре и Лапуэнт пошли через двор к лестнице, ведущий к кабинету министра, и тут за их спинами раздался голос. «Эй, вы двое! Куда вы идете?» Сторож не заметил, как они прошли. Они остановились посредине двора и обернулись. Он подошел, прихрамывая, посмотрел на жетон Мигре, потом заглянул ему в лицо. «Прошу прощения, я только что видел ваше фото». «Все в порядке. Поскольку уж вы здесь, скажите ко мне». У него уже вошло в привычку вытаскивать снимок из бумажника. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» Сторож, опасаясь совершить еще один промах, нацепил очки с толстыми стеклами в стальной оправе и долго изучал фотографию. Он долго не говорил ни «да», ни «нет». Создалось впечатление, что он вообще хотел сразу спросить, о ком идет речь, но не решался. Он сейчас немного старше, да? На несколько лет. И у него старый двухместный черный автомобиль. Вполне возможно. Тогда это ему я дал хороший нагоняй за то, что он припарковался на месте, зарезервированном для министерских машин. Когда? Не помню точно, но где-то в начале недели. Он не назвался? Нет пожал плечами и переставил машину на другую сторону двора. Он поднялся по главной лестнице? Да. Пока мы будем наверху, постарайтесь припомнить, в какой день это было. На втором этаже в приемной еще сидел и читал газеты дежурной. Негре и ему показал фотографию. Тот покачал головой. Когда он приходил? В начале недели. Меня не было. У меня умерла жена, и я брал четырехдневный отпуск. «Надо спросить у Жозефа. Он заступает на следующей неделе. Доложите о вас, господину министром». Через секунду Агюст Пуан уже сам открывал дверь своего кабинета. Он выглядел усталым, но спокойным и пригласил войти Меграила Пуэнта, не задав им ни одного вопроса. Секретарша мадемуазель Бланш и заведующий канцелярией тоже были здесь». Радио пока еще не входило в обязательное оснащение министерства, а потому, когда дежурный доложил о приходе комиссара, все трое явно слушали маленький приемник, стоявший на круглом столике. Несомненно, его принес Пуан. Заседание было коротким и посвящалось исключительно текущим делам. Но в кулуарах всю вторую половину дня царило оживление и обсуждали самые разнообразные слухи. Говорят, что в понедельник ожидают какое-то сенсационное заявление, но никто пока не знает. «Выключите», — сказал Пуан-секретарша. Флюри направился к двери, но Мегре его остановил. «Вы не помешаете, господин Флюри». «И вы тоже, мадемуазель». Пуан с беспокойством следил за ним глазами, потому что угадать, что собирается сделать комиссар, было невозможно. Лицо его застыло, как у человека, настолько увлеченного какой-то своей мыслью, что он уже ничего вокруг не замечает. Он разглядывал стены, двери, и можно было подумать, что он мысленно составляет план кабинета». «Вы позволите, господин министр, задать несколько вопросов вашим сотрудникам?» Первым делом он обратился к Флюри. «Я полагаю, что во время визита Пикмаля вы находились в своем кабинете?» «Но ну, я же не знал...» «Согласен...» «Но теперь знаете...» «Где вы были в то время?» Флюри указал на приоткрытую двустворчатую дверь. «Это ваш кабинет?» «Да...» Комиссар заглянул за дверь. «Вы были один...» «Я не могу ответить точно. Я очень редко надолго остаюсь один. Посетители идут один за другим весь день. Наиболее значительных принимает министр, остальными занимаюсь я». Мегре открыл дверь, которая вела из кабинета начальника канцелярии в приемную. «Посетители входят через эту дверь?» «Обычно да. Кроме тех, кого министр уже принял и по какой-то причине отправил ко мне». Зазвонил телефон. Пуан и мадмуазель Бланш переглянулись, и мадмуазель Бланш сняла трубку. «Нет, господина министра нет». Она слушала, глядя в одну точку. Вид у нее был усталый и измученный. «Опять», — сказал Пуан, когда она положила трубку. Она прикрыла глаза. «Он говорит, что это его сын». «Замолчите». Он обернулся к мигре. «С полудня телефон звонит, можно сказать, не переставая». Я сам отвечал на некоторые звонки. Все говорят одно и то же. Если ты и дальше будешь мешать расследовать клерфонское дело, поплатишься шкурой. Есть и другие варианты, чуть повежливее. Некоторые даже себя называют. Это родители погибших в катастрофе детей. Одна женщина прокричала мне в трубку. Но вы же все-таки не станете покрывать убийц. Если вы не уничтожили отчет, покажите его. Пусть вся Франция узнает. Вокруг глаз у него залегли темные круги. Лицо было серым, как у человека, которому уже давно не удается поспать. Как только по радио передали мое заявление, мне позвонил председатель избирательного комитета нашего округа в Лароше. Он был другом моего отца и знает меня с детства. Так вот, мне показалось, что он пребывает в сомнении, хотя ни в чем меня не обвиняет. «Здесь у нас никто не понимает, в чем дело, сынок», — сказал он мне. И голос у него был грустный. «Все знали твоих родителей и знают тебя». «Даже если ты всех этих засадишь в тюрьму, ты все равно должен рассказать, что знаешь». «Расскажете. И очень скоро», — заметил Миграй. Пуан поднял голову, словно не веря своим ушам, и нерешительно спросил. «Вы правда так думаете?» «Теперь я в этом уверен». Флюри стоял, опершись на столик в другом конце кабинета. Комиссар протянул министру фотографию Бенуа, и тот возрился на нее, ничего не понимая. «Кто это? Вы его не знаете?» «Это лицо мне ни о чем не говорит. Он не приходил к вам недавно?» «Если приходил, то его имя должно значиться в списке в приемной. Не проведете ли меня в ваш кабинет, мадемуазель Бланш?» Издали Флёри не мог видеть фото, и Мигре заметил, что он принялся грызть ногти, словно это еще с детства вошло у него в привычку. Кабинет секретарши располагался рядом с кабинетом министра, и в него вела одностворчатая дверь». Вы вышли сюда, когда пришел пикмаль, и ваш патрон попросил вас оставить их наедине. Она напряглась и кивнула. Вы закрыли за собой дверь. Тот же кивок. Вы могли слышать, что говорят за дверью. Если плотно прижать ухо к двери, и если с той стороны кричат, то можно услышать... Но вы не приложили ухо к двери. Нет. А приходилось. Она предпочла не отвечать. «Интересно, она подслушивала, когда в кабинет Пуана входила какая-нибудь привлекательная дама, которую она расценивала как опасную?» «Вы знаете этого человека?» Она явно ждала этого вопроса, потому что успела бросить взгляд на снимок, пока его разглядывал министр. «Да, где вы его видели?» Она говорила тихо, чтобы Пуан и Флюри не слышали. «В соседнем кабинете она указала пальцем на переборку, отделявшую их от кабинета Флюри». «Когда?» «В тот день, когда приходил Пикмаль». «После его визита?» «Нет. До». «Он сидел или стоял?» «Сидел. В шляпе с сигарой в зубах. Мне не понравилось, как он на меня посмотрел». «А потом вы его видели?» «Да, когда Пикмаль ушел». «То есть вы хотите сказать, что когда Пикмаль вышел, этот человек все еще находился в кабинете, и что он пробыл там все время...» «Пока они разговаривали с министром?» «Думаю, да. Он там был и до, и после Пикмаля. Вы полагаете, что...» «Тихо. Пойдемте». Когда они вернулись в кабинет, Пуан посмотрел на у укоризненно, словно возражая, чтобы комиссар мучил его секретаршу. «Вам сегодня вечером нужен ваш заведующий канцелярии, господин министр?» «Нет. А почему... Мне надо с ним побеседовать. Здесь...» «Предпочтительнее в моем кабинете. Вас не затруднит проехать с нами, господин Флюри. Я пригласил даму поужинать, но ну, если это так необходимо, позвоните и отмените свидание». Флюри так и сделал. Оставив дверь в свой кабинет приоткрытой, он позвонил в Фуке. «Боб, это Флюри. Жаклин уже пришла? Еще нет? Ты уверен? Когда придет, можешь ей сказать, чтобы ужинала без меня?» «Да, я, может быть, вообще не приду ужинать. Потом, позже, да, пока». Лапуэнт краем глаза наблюдал за ним. Сбитый с толку Пуан глядел на Мигре с явным желанием попросить объяснений. Но комиссар этого словно не замечал. «Вы чем-нибудь заняты вечером, господин министр? Я должен был председательствовать на банкете, но предпочел сам отклонить свою кандидатуру раньше, чем ее отклонят другие». «Возможно, я вам позвоню вечером, чтобы сообщить новости, и, возможно, очень поздно. Звоните хоть среди ночи». Появился Флюри, держа пальто и шляпу в руках, и вид у него был такой, словно он держится на ногах только в силу привычки. «Вы готовы?» «Поехали, Лапуэнт. Все трое молча спустились по главной лестнице и подошли к машине, которую Лапуэнт припарковал у тротуара. «Садитесь». «Поехали на набережную Орфевр, Лапуэнт». По дороге они не обменялись ни словом. Флюри дважды открывал рот, но так и не задал ни одного вопроса, только непрерывно грыз ногти. На запыленной лестнице Мегре пропустил Флюри вперед, но в кабинет вошел первым и закрыл окно. «Снимайте пальто, устраивайтесь поудобнее». Он сделал знак Лапуэнту, чтобы тот вышел с ним в коридор. «Останешься с ним, пока я не вернусь». Это может быть очень поздно. Не исключено, что часть ночи тебе придется провести здесь». Лапуэнт покраснел. «У тебя свидание?» «Неважно. Позвонить можешь?» «Могу. Если она захочет составить тебе компанию...» Лапуэнт помотал головой. «Можешь заказать в пивной кофе и бутерброды. Глаз с не спускай. Не разрешай ему никуда звонить. Если станет расспрашивать, то ты ничего не знаешь. Мне надо, чтобы он дошел до кондиции. Понимаешь?» Это был классический прием, но Лапуэнт, хотя и участвовал в расследовании почти с самого начала, не понимал, куда клонит шеф. «Иди, составь ему компанию и не забудь про бутерброды». Он вошел в комнату инспекторов и застал там жан -Вье, который еще не ушел. «У тебя есть какие-то особые дела на вечер?» «Нет, моя жена ждет тебя». «Позвонить ей можешь?» Комиссар уселся на один из столов и набрал номер Катру. «Это Мигра. «Прости, что еще раз тебя беспокою. Слушай, я вспомнил. Я увидел рыболовные крючки и вспомнил. Я встретил Бенуа в субботу на Леонском вокзале, и он ехал на рыбалку. Как ты говоришь, заядлый рыбак. А ты не знаешь, куда он обычно ездит рыбачить?» Теперь Мегре был уверен в себе. Чувствовал, что он на верном пути, и его ничто не остановит. «Что? Где-то есть домик. А у тебя нет возможности узнать, где именно?» Да. Сразу же, я буду у аппарат. Жанвье долго говорил с женой, выспрашивал про детей, а они все по очереди желали ему спокойной ночи. Добрый вечер, Пьеро. Э, спокойной ночи. Да, когда ты проснешься, я уже вернусь домой. Это ты, Моника? Твой братик хорошо себя вел? Мигра терпеливо ждал, то и дело вздыхая. Когда Жанвье положил трубку, он пробормотал. Похоже, нам предстоит беспокойная ночь. Это наводит меня на мысль, что и мне тоже надо позвонить жене. Попросить вас соединить? Пока не надо. Я жду очень важного звонка. Катру решил позвонить одному коллеге, тоже заядлому рыбаку, который не раз вместе с Бенуа ездил на рыбалку. Теперь все зависело от везения. Коллеге Катру могло не оказаться дома. Он мог уехать в командировку далеко от Парижа. Телефон не звонил уже целых 10 минут, и Мегре вздохнул. Эх... Выпить бы. В этот момент раздался звонок. Котру? Ты знаешь местечко Санопор? Выше по течению от Корбея возле шлюза. Мигра когда-то вел там расследование. Вот-вот! Крошечная деревушка на берегу сены, излюбленное место рыбаков. У Бинуа там домик неподалеку от деревни, бывшая сторожка. Он эту халупу купил за бесценок лет десять назад. Я найду. Удачи тебе! Он не забыл позвонить жене. Вот только детей у него не было, и некому было пожелать спокойной ночи на том конце провода. Ну, пошли. На ходу он приоткрыл дверь своего кабинета. Лапуэнт уселся в кресло Мигре и зажег лампу под зеленым абажуром. Флюри с каменным лицом сидел на стуле, скрестив ноги и прикрыв глаза. Пока, малыш. Заведующий канцелярий вздрогнул, вскочил и собрался что-то спросить, но Мигре уже закрыл дверь. Возьмем машину? Да. — Нам надо все напор, а это 30 километров. — Я там когда-то был вместе с вами. — Верно. — Есть хочешь? Если мы там пробудем долго, притормози возле дофина. Гарсон удивился, увидев их на пороге. — Разве я не послал вам пиво и бутерброды, которые заказывал господин лапуэнт Послал. Все в порядке. А нам для начала плесник чего-нибудь выпить. — Ты что будешь, Жан-Вье? Не знаю. — Перно? Мигре очень хотел сперно, и Жан-Вье это знал, а потому заказал и себе тоже. «И сделан нам по паре хороших бутербродов». «С чем?» «Да все равно. С паштетом, если есть». Мигре выглядел как самый безмятежный человек на свете. «Мы слишком привыкли расследовать криминальные случаи», – буркнул он, держа в руке стакан. «Он ни от кого не ждал ответной реплики, он мысленно уже себе ее подал». В любом криминале всегда есть преступник или преступная группа, действующая сообща. В политике все по-другому. И доказательство тому – большое количество партий в парламенте. Эта идея его позабавила. Множество людей разных рангов проявляют интерес к отчету Калама. И это не только политики, которые боятся попасть в скверное положение, если его опубликуют. Это не только Артюр Нику. Есть такие, кому обладание отчетом сулит большие деньги, а есть и такие, для кого оно означает власть. Посетителей в Дофине в этот вечер было мало. Все лампы горели, и в тяжелом воздухе пахло грозой. Они съели бутерброды за любимым столиком Мигре, и он вспомнил уютный угол Мускулена в Камбале. У них у обоих были любимые столики, только места различались, а уж компания и подавно. «Кофе?» «Да, пожалуйста» конек. Спасибо, я за рулем. Мигре тоже не стал больше ничего заказывать, и вскоре они выехали из Парижа через итальянские ворота и помчались по дороге на фонтенбло Забавно, но если бы Бенуа курил трубку, а не свои вонючие сигары, нам пришлось бы бесконечно труднее. Они проехали пригород. Теперь по обе стороны дороги мелькали деревья, неслись автомобили с зажженными фары. Многие норовили обогнать маленькую черную машину. «Я думаю, мне не стоит особенно разгоняться». «А это ни к чему. Либо они там, либо...» Комиссар хорошо знал такой тип людей, как Бенуа, и вполне был способен поставить себя на их место. Бенуа не обладал богатым воображением. «Так, мелкий жулик, которому все его темные делишки приносили мало пользы. Да ему от жизни и немного надо было». Разгульное общество в подозрительных заведениях, где он мог кричать о своих подвигах и считаться храбрецом. Много женщин, причем неважно каких. Ну, порыбачить пару дней в неделю. Вот, собственно, и все. Кажется, я помню, что на площади все напор есть маленькое кафе. Давай там остановимся, чтобы сориентироваться. В Корбее они пересекли сену и двинулись по дороге, которая шла вдоль реки, а с другой стороны граничила с лесом. Раз пять Жанвье резко кидал машину, чтобы не раздавить кролика, и громко ворчал. «Удирай, дурачок!» Время от времени в темноте вспыхивали огоньки. Наконец появилась цепочка зажженных фонарей, и машина затормозила возле кафе, где посетители играли в карты. «Я вместе с вами? Если хочешь выпить стаканчик. Нет, пока не хочу». Мигра подошел к стойке и заказал выпивку. «Вы знаете, Бенуа?» «Это тот, что из полиции, что ли?» Значит, Бенуа до сих пор никому всенапор не сказал, что больше не служит в сюрте. Вы знаете, где он живет? Вы едете из Корбея? Да. Так вы проехали мимо него. Вы видели карьер в километрах в полутора отсюда? Нет. Его не видно в темноте. Дом Бенуа стоит как раз напротив карьера, на другой стороне дороги. Если он там, вы увидите свет. Спасибо. Он там. Послышался голос одного из игроков в билот. Откуда ты знаешь? «А я ему вчера продал баранью ногу». «Целую ногу? Ему одному?» «Он поесть любит, ни в чем себе не отказывает». Несколько минут спустя Жанвье, который вел машину очень медленно, заметил в лесу пятно света. «Наверное, это и есть карьер». Мигре вгляделся и метрах в ста от дороги на берегу реки различил освещенное окно. «Можешь оставить машину здесь?» «Пошли». Луны на небе не было, Но они разглядели тропинку в траве.